Глава третья Струи дождя ползли по стеклу его веранды, как длинные прозрачные мерзкие черви. Когда он издохнет, возможно, под землей его будут обгладывать именно таким. Нет, надо будет все же распорядиться, чтобы его кремировали, когда он издохнет, и чтобы его прах развеяли над горами. Может, тогда появится шанс встретиться там с любимой погибшей доченькой. Сафронов Илья Гаврилович завозился в глубоком удобном кресле, натягивая плед до самого подбородка. Со вздохом закрыл глаза, чтобы не видеть ни погоду, выедающую ему печень, и постарался погрузиться в дремоту, и считал, и молился, и напевал про себя. «Не вышло задремать, хотя и сдохни. Все лезут в голову мерзкие мысли о скорой кончине, и лезут. А ведь не болен, нет, и силен по-прежнему, невзирая на свои шестьдесят, и в бизнесе все тип-топ, и с бабами. Чего тогда хандра накатила? Погода? Погода в самом деле мерзостная». Льет вторую неделю, земля набухла. Кажется, еще немного, и корни деревьев к хренам собачьим вымоет. И сосна с кедрами можно будет дергать из земли, как сорняки. Ходить по его участку и дергать, и выбрасывать за трехметровый забор. И останется тогда тут пустошь, черная, рыхлая, с глубокими дырками в тех местах, где когда-то произрастали деревья. И дом этот огромный и уродливый останется. Напоминанием останется о том дурне архитекторе и его команде строителей, благополучно похороненных много лет назад в глубокой расщелине. Царствие им!» Илья Гаврилович лениво обмахнул себя крестным знамением под пледом, не испытав ровным счетом ничего. Ничего, кроме веселого удовлетворения. Нет, ну а как? Спроектировали и построили, прости, Господи, ерунду непонятную. А потом еще и денег запросили. Мало того, угрожать судом посмели. Мы, говорят вам, господин Сафронов, устроим неприятностей. Чудаки, прости, Господи, какие же чудаки! А он что? Он спорить не стал. Он им покивал, поулыбался и отправил следом своих надежных ребят. Они их тачку и столкнули в пропасть, в ту, что понадежнее и поглубже, в ту, откуда не выбираются. Сафронов вздохнул, приоткрыл левый глаз и осмотрел веранду. Добротные колонны, узкие простенки, Стрельчатые окна, дубовый пол, отполированный до зеркального блеска, тяжелая темная мебель и ни единого растения. «Я тут один дышать желаю!» — рявкнул он как-то на дочь и вышвырнул в окно цветочный горшок. Больше попыток она не возобновляла, покорившись его воле. Она вообще была покорной, эта дочь, та, Другая, что сгинула в горах, была норовистой и упрямой гордячкой, как ее мать. Это была тихой и покорной. Вспомнив о ней, он тут же подумал, что не видел ее уже часа три и сразу забеспокоился. Сбросил с себя теплый плед, в который кутался, намереваясь подремать под шум дождя, кряхтя выбрался из глубокого кресла. Сделал шаг, другой, прислушиваясь к хрусту суставов. Поморщился. Пышься, не пышься. А шестьдесят дают о себе знать. Потянулся с протяжным зевком, а потом рявкнул. «Эльза! Элизабет! Где ты?» Девушка, читавшая в этот момент книгу на балконе второго этажа, вздрогнула и выпрямилась в кресле точно таком же, из которого только что выбрался ее отец. Рассеянная и привычно подумала, что за имя такое идиотское «Эльза». У отца, между прочим, одну из собак так кличут. Может, потому он нарочно и коверкает ее имя, называя «Элизабет», чтобы не перепутать с собакой. По паспорту-то она «Эльза», «Эльза Ильинишна. «Бесподобно! Чем это она так прогневала свою мать в очреве, что та завещала назвать ее этим именем? И кого, интересно, раньше назвали — ее или собаку?» Все это пронеслось в голове стремительно, еще до того, как она успела свесить ноги с подлокотника, куда всегда я их задирала, читая. Пронеслось и скрылась где-то в черном омуте ее сознание. Ее сознание в самом деле было черным омутом, глубоким, почти бездонным, сколышущейся на поверхности плотной нефтяной пленкой, сквозь которую не пробивалось ничего. Она ни черта не помнила. Вообще! Как они все втроем полезли в горы? Отец, она... Ее старшая сестра Ольга. Как сорвалась и погибла Ольга. Как бесновался от горя на краю пропасти отец. И как она страшно мерзла в том ледяном плену, дожидаясь вертолета, вызванного отцом. Потом у нее была страшная истерика. Затем она впала в депрессию, ее долго лечили, почти год. Кое-кто из домашних сплетников втихаря утверждал, что она так и осталась чокнутой после гибели сестры и не помогли ни дорогостоящие лекарства, ни еще более дорогостоящие доктора. Эльза ничего не помнила из своего прошлого. Ничего! Ее жизнь началась 10 лет назад, когда ей исполнилось 15, и когда она очнулась на койке в одной из закрытых клиник Швейцарии. Оттуда начался Отсчет ее настоящего. Прошлого не было. Отец иногда забывался и принимался балагурить, что-то рассказывать о ее смешном детстве, как она чудила на пару с сестрой и доводила их няню почти до обморока. Потом ловил ее отстраненный пустой взгляд, озадаченно крякал и замолкал. А после напивался и привозил в дом шлюх. Эльза в такие отвратительные дни перебиралась в гостевой домик, но и там были слышны визгливые стоны дешевых баб. «Эльза! Эльза, девочка моя! Где ты?» Голос отца стал громче, но в нем не было тревоги, в нем была только злость. Злить его не стоило. Эльза встала с кресла, одернула теплое домашнее платье, вдела ноги в домашние мохнатые сапожки и пошла на зов. Книгу она оставила в кресле, чтобы отец не видел. Он не любил, когда она читала. «Делом надо заниматься, дочка, делом. У меня империя, понимаешь? Кому я это все оставлю? Кому? Зятю голожопому!» Эльза морщилась при упоминании о зяте. Она не хотела замуж точно, и отец об этом знал, и оставил попытки таскать в дом перспективных молодых людей. «Коли ты у меня такая убогая!» — вздыхал он, обводя дочь тоскливым взглядом. «И не понимаешь своего счастья. Ищи тогда сама себе избранника!» «Это подождет!» — сдержанно улыбалась Эльза. «Тебе уже двадцать дочь моя!» Пытался он возмущаться. «Пора, детка, пора!» «Это подождет!» И Эльза по-отцовски упрямо склоняла голову к левому плечу. «Тогда в дело вникай! Слышишь? Я же не могу все это нищим раздать!» И отец поводил вокруг себя мощными руками. «Это все годами наживалось, десятилетиями!» «Хорошо, вникну», — обещала Эльза. И снова натянуто улыбалась. «Честно, она ненавидела его бизнес. Не сам бизнес, а именно его. Все там было как-то неправильно. Как-то все не так там делалось. Не так, как ее учили в заграничном университете. Деловые партнеры, которые устраивали ее отца, были похожи на уголовников со стажем, хотя и рядились в дорогие костюмы и туфли ручной работы. А те, что имели вид приличный и цивилизованный, вскоре переставали быть его партнерами. О них Эльза потом вообще никогда ничего не слышала. «Эльза!» снова заорал отец, стоя к ней спиной на веранде. «Где ты? Иди сюда! Немедленно!» «Папа!» «Я здесь!» — тихо отозвалась она от дверей. «О, Господи!» — он нервно дернул шеей и обернулся. Оглядел дочь, скорчил неодобрительную гримасу. «Что ты вечно как привидение подкрадываешься?» Тут же поспешил он возмутиться. Кивком указал на ее обувь. «Что на тебе опять надето, черт возьми? У тебя одежды две комнаты!» «А ты ходишь, как оборванка!» «Я же дома!» — тихо возразила она. «И что? Дома надо выглядеть пугалом!» «Я пугала?» Эльза поймала свое отражение в темном стекле одного из шкафов. Высокая, великолепно сложенная, длинноногая, густые русые волосы рассыпались до поясницы, идеальные формы руки». Красивое породистое лицо с пухлым ртом, голубыми глазами, точеным носиком. «Это она-то пугала. пап «Пап, по-моему, ты того, немного несправедлив ко мне». Она обиженно засопела, как маленькая девочка, собиравшаяся зареветь. «Ну, ладно, ладно, не сопи!» — проворчал он и примирительно раскинул руки. «Иди ко мне, моя малышка!» Эльза медленно подошла, со вздохом пристроила голову к его мощной груди, осторожно обняла. Она всегда так его обнимала. Сколько себя помнила! А помнила она себя только десять лет. «В общем, так, малыш!» Отец погладил ее по голове, поиграл ее локонами, понюхал зачем-то. Он всегда так делал, с самого ее детства. Потом легонько шлепнул по попке, отстраняясь. «У нас сегодня будут гости». Потому как именно отец это сказал. Эльза поняла, что визит для него очень важен. И насторожилась. «Так, и будет один бизнесмен. Весьма-весьма влиятельный господин». У него выходы, ого-го, куда? Отец протнул толстым пальцем воздух у себя над головой. Небожитель, что ли? насмешливо фыркнула Эльза. Не язви, малышка, не язви, тебе не идет! прикрикнул на нее отец и снова оглядел оценивающе. Тебе нужно привести себя в порядок. Я в порядке, папа, кивнула она и шагнула к дверям, ведущим с веранды. «Я сказал, в порядок!» — взревел отец. Догнал ее, схватил за руку, развернул на себя. Тут же второй рукой взлохматил ей волосы. «Это значит, что должна быть прическа, макияж, хренаж и все такое, и платье!» Его сильные руки вцепились в ее подол и принялись трепать из стороны в сторону и платье должно быть нормальным, красивым, а не это рубище, поняла меня. Да, папа, она не нервничала, она привыкла к его грубости. Ну, был он таким. Что сделаешь? Ее-то он любил, очень любил. Она единственная, оставшаяся в живых из их семьи. И грубость его сейчас была вызвана ее тихим упрямством а это его бесило еще больше. Он ей счастья желает, а она... «Я оденусь, причешусь», — пообещала она и поцеловала его в нос, поднявшись на цыпочки. Отец был просто великаном. Вот и умница! Он в ответ чмокнул ее в лоб и извиняющимся голосом добавил «Этот человек важен для меня». Это для нас с тобой новый уровень, малыш. Это Москва. Это город власти, денег и возможностей. Хватит тебе уже тут сидеть в этой глуши и... А мне дома нравится. Перебила она его с улыбкой. И пошла прочь. Но вдруг решила уточнить. А он что же, старый, пап? Кто? Сафронов думал уже о чем-то своем и не сразу понял. Ну этот, с кем ты меня хочешь познакомить? Он очень старый. Почему ты так решила? Он неожиданно развеселился. И что в твоем понятии старый? М -м -м, лет пятьдесят, шестьдесят? О, -хо -хо! он громко рассмеялся, запрокидывая громадную, как у медведя, голову. Это отец у тебя получается тоже старый? Нет, папка, ты молодой. Эльза покраснела, поняв, что ляпнула не то. «Ты всегда будешь молодым для меня». «То-то же!» — он оборвал смех. «Нет, малыш, конечно же. Я не собираюсь тебя отдавать в руки старому пердуну. Этот бизнесмен приедет с сыном». «А сыну сколько?» «Тебе ровесник. Или даже чуть помладше?» Отец почесал затылок, припоминая не помню. А он ведь говорил. Сколько лет его пацануто. Да не важно. Важно, что парень хороший. Тоже бизнесмен? Нет, в том-то и дело, оживился отец. Он как раз в твоем вкусе. Тоже умник, хоть куда. Он математик. Школу экстерном окончил. Сразу на второй курс университета поступил. Батан, Сморщила носик Эльза. — Нет, красивый, спортивный, увидишь сама. Главное, не подведи меня, хорошо? Не так, как в прошлый раз. И он сразу нахмурился, сведя густые брови на переносице. В прошлый раз вышел конфуз. В прошлый раз, где-то полгода назад, Эльза просто встряла в разгар светского якобы разговора последовавшего после ужина, и ушла к себе. Даже забыла извиниться. Но ее честно тошнило от ужимок милых дам, сопровождавших местных миллионеров. Просто тошнило! «Хорошо, я обещаю!» — кивнула она и добавила со вздохом. «Все будет хорошо, пап! Вот увидишь!» Я, это... Отец виновато сморщил лицо. Нелли позвонил. Зачем? махнула она, чтобы она помогла тебе со сборами. Она же стилист. И попутно твоя шлюха, и попутно мерзкая дрянь, роющаяся в вещах и драгоценностях Эльзы, и попутно жуткая сплетница, сочиняющая небылицы про Эльзу на кухне, когда прислуга заискивая подчует Нельку чем-нибудь вкусненьким. «А пожрать та любила». «Ну, папа, ну зачем?» — простонала Эльза и пошла прочь. «Будь готова к восьми!» — рявкнул отец ей в спину. «Неля приедет к пяти!» «Сейчас не было еще и полудня, значит, есть время прогуляться». Эльза вернулась на балкон, сцапала свою книгу с кресла «Иначе исчезнет без следа, если попадется на глаза отцу». А книга была интересной, умной, про подавленные воспоминания, вызванные глубоким стрессом. Эльзе было интересно ее читать, познавательно. Читать и попутно рыться в своей голове. Соответствует «нет» описаниям. «Отцу это сто процентов не понравится». Он давно повелел оставить все ее мозгокопания, как он это называл, докторам. «Я им за это, дочка, такие бешеные бабки плачу!» восклицал он каждый раз, когда дочь принималась задавать ему всякие умные вопросы. «Пусть отрабатывают! Отрабатывают!» Но Эльза считала, что эти самые его хваленные доктора за такие бешеные бабки станут лечить ее всю оставшуюся жизнь и не вылечат, лишь бы источник их доходов не иссякал. Особенно противным она считала их семейного психолога Ерофеева Андрея Сергеевича. Отвратительной неприметной внешности мужик, 40 лет, с отвратительными вкрадчивыми манерами и не менее отвратительной способностью угадывать каждый раз то, о чем Эльза думает. И еще он примерзко, беззвучно смеялся, мелко сотрясаясь своим тщедушным телом. И еще имел обыкновение незаметно появляться и также незаметно исчезать. Так вот, если он увидит книгу, которую читает Эльза, он непременно доложит об этом ее отцу, а тот начнет сразу психовать, и коситься на дочь неодобрительно, и задавать всякие неудобные вопросы? Книгу надо спрятать. Эльза прошла к себе в комнату, правильнее в одну из трех комнат, которые ей принадлежали на втором этаже. В одной располагалась просторная спальня. Она ей не нравилась, обилием темных тонов и позолоты. Там же была огромная ванная комната, с громадной, как бассейн, ванной, множеством полочек и шкафчиков, забитых баночками, скляночками и флакончиками с разными кремами, духами, гелями, муссами. Эльза к ним почти не прикасалась. Благодарила природу и родителей за идеальную гладкую кожу, густые волосы и благополучно обходилась малым набором косметических средств. Другая комната была ее гостиной. Здесь она любила бывать. Кремового оттенка шторы, ковер на полу, светлая мебель, кофейного цвета стены, книжные полки, огромный телевизор, стереосистема, компьютер. Третья комната была гардеробной, где в шкафах висели дорогие платья и костюмы, но туда она заходила редко. И сейчас не пошла свернула в свою гостиную, остановилась у книжных полок, выставила стопку книг, спрятала ту, что читала у задней стенки, вернула книги обратно, села в угол дивана и взяла в руки пульт от телевизора. Близилось время новостей.